Глава шестая. Король Ричард Львиное Сердце. Шерифа Симона де Жанмера похоронили, после чего назначили нового. Принимая из рук королевского посланника звезду отличительный знак своего высокого положения, новый шериф Ральф Мурдах сказал, «Теперь дело моей жизни и чести — чисто подмести шервудский лес, как стрепуха к ночи подметает кухню, до последнего закоулочка, до последнего закуточка» до последней тропинки. Ноттингемский гарнизон обшарил Шервудский лес, прочесал Барнисдейл, двинулся дальше на Ланкашир, добрался до Кумберленда и вернулся ни с чем. Ни Робин Гуда, ни его стрелков нигде не удалось обнаружить. А тем временем в Англию прибыл ее законный король Ричард I Плантагенет, прозванный Ричардом Львиное Сердце. Королевский канцлер, барон Вильгельм де Лангшамп, Каждый день нашептывал и нашептывал королю. «Ваше Величество, этот человек — страшная угроза трону. Он смутьян, бунтарь и подстрекатель. Робин Гуд должен быть уничтожен». «Что же он такого сделал?» — удивлялся король. «Он набирает прохожих и проезжих, благородных рыцарей и баронов, епископов и аббатов. Он негодяй и убийца». Барон де Лонгшамп не стал уточнять, что убил Робин Гуд подлого коварного, жадного и жестокого шерифа де жан и уж совсем обошел молчанием одно щекотливое обстоятельство, что этот самый симон де жан приходится ему родней. «Ваш отец, король Генри, светлая ему память, послал бы целую армию против такого мерзавца и повесил бы его на суку, не тратя даже древесины на виселицу продолжал де Лонгшам. «Можно было бы, конечно, его повесить, вступил в разговор сэр хеммелин герцог уорроннский но тогда его величество продолжил бы свое пребывание в застенках эрцгерцога австрийского как так удивился король какое отношение имеет негодяй к моему освобождению из плена сэр хеммелин ненадолго покинул королевские покои и вернулся держа в руках кусочек выделанной оленьей кожи вот это обнаружилось в неподъемной тяжести мешке с деньгами который был доставлен во дворец неизвестным очень высоким человеком, в темном плаще и в маске, и сэр Хэммелин протянул кусок кожи королю. Король с удивлением поглядел на герцога и вслух прочел. От Робин Гуда и его вольных стрелков для нашего любимого короля Ричарда Львиное Сердце. Пусть Господь поскорее избавит его от врагов как дома, так и в далеких землях. Король некоторое время рассматривал это странное послание. «Видно, вы сообщаете мне только часть правды». — сказал король, обращаясь к барону Делангшампу. Его глаза полыхнули голубым огнем. Он сердито, характерным жестом провел ладонью по своим белокурым курчавым волосам и погладил бородку. Это означало, что близок приступ гнева. Но Ричард взял себя в руки. — Распорядитесь, пожалуйста, чтобы Робин Гуд прибыл ко мне во дворец. Я желаю переговорить с ним лично. — Это никак невозможно, ваше величество. — мягко заметил сэр Хэммелин. Его никто нигде не может найти. «Вздор!» — опять спылил король. «Завтра я в сопровождении всего пятерых слуг отправлюсь в Нотингем сам. Велите, чтобы мне приготовили костюм придворного и оседлали моего коня. Я еду без королевского эскорта. Сэр Хэммелин, ты поедешь со мной». Его Величество король Ричард I, сэр Хэммелин и пятеро слуг скакали верхом по большой королевской дороге. Солнце садилось в тучу. Дул прохладный ветер, прохожих и проезжих на дороге было мало. Сэр Хэммелин с надеждой поглядывал на придорожные кусты. Не шевельнется ли ветка, не глянут ли из-за густой листвы чьи-нибудь внимательные глаза. А может, и мелькнет зеленое линкольнское сукно. Но все было тихо, ветки, шедшего вдоль дороги кустарника, шевелил только ветер. «Ваше Величество!» — обратился сэр Хэммелин к королю. Тут неподалеку каноники из Кламбера держат гостиницу. Думаю, нам стоит туда завернуть для ночлега, а завтра с утра мы продолжим поиски. Вполне бесполезные, — добавил он про себя. Кавалькада свернула с большой дороги направо в лес, и скоро уже из-за деревьев показался серый приземистый дом, построенный из местного камня. В просторной комнате для приезжих народу было мало, только какой-то мрачный торговец и трое его слуг ужинали за столом. На деревянной скамье справа, развалясь, сидел, наоборот, очень веселый министрель и, по-видимому, задирал торговца. «Вот я и говорю», — не прервал разговора о лишь мельком взглянув на вошедших. «Когда у человека заводятся деньги, в сердце у него заводится жук, и этот жук точит его изнутри, как точит он старое дерево. Все время думается, то вору украдут, то разбойники нападут, то потеряются, то сгорят. Пречистая Дева Мария!» «Вот жизнь. Не позавидуешь?» «А у меня только лютня. Что хочу, то и пою». «Негодяй!» — возмущался торговец, макая хлеб в красное вино и тоже продолжая разговор, начатый до прихода именитых гостей. «Ему надо выжечь глаза и вырвать язык. И я-то сам хорош. Зачем только я не признался сразу, сколько у меня денег? Скажи я правду, он бы оставил мне половину того, что я наторговал в Нотингеме. А так...» кошель пустой, как заброшенное дупло». «Ха-ха-ха», — -ха, рассмеялся министрель, — «так Робин Гуд проделал с тобой свой обычный фокус? Это на него похоже. Он не любит, когда ему лгут». Недавно пришедший в гостиницу Королевский придворный стал внимательно прислушиваться к разговору. «Кто-кто, ты говоришь, тебя ограбил?» — обратился он к торговцу густым низким голосом. «Кто же еще? Как не этот чертов палец? Поганый бродяга Робин Гуд!» Вот завтра поедешь по этой дороге, он и на тебя нападет. Придворный сверкнул голубыми глазами и улыбнулся себе в усы. Торговец продолжал есть. Министрель взял свою лютню и запел. На свете много королей, но есть королям король. Ты слов прекрасных не жалей, и славить его изволь. Он сердцем горд, рукою тверд, не выпустит меча. Речь его остра, мысль его быстра, и кровь его горяча. «Ты о ком это поешь свои песни, Министрель?» — спросил певца придворный. «Как же, ты служишь при дворе и не догадываешься?» — отозвался вопросом на вопрос певец. «Разве не ясно, что король королей — это наш Ричард Львиное Сердце?» «Кто же сложил эту песню? Ты сам?» «Уж если ваша милость хочет знать точно, простите, не знаю, как вас зовут, то песню эту мы сложили вместе с Робин Гудом». «Так ты тоже из их банды!» — завопил торговец. «Вяжите его!» — крикнул он своим слугам, но придворный вельможа остановил его величественным жестом. — Как твое имя, министрель? — спросил он. — Алана Дейл, ваша милость! — ответил певец вежливо, но без подобострастия. В эту самую минуту дверь опять распахнулась, и в проеме показались старичок и старушка. У обоих в руках было по узелку. Может, в этих узелках заключалось все их имущество, кто знает. Одеты они были очень бедно, но на лицах обоих светилась счастливая улыбка. «Благослови, Господь, всю честную компанию», — поздоровался старичок. «Привет, привет», — отозвался на его слова министрель. «Что это ты, старина, так веселишься? Если бы я не знал, что поблизости на двенадцать миль нет ни кабачка, ни придорожной таверны, я бы решил, что ты хорошенечко угостился красненьким». «Господин мой», — отвечал старичок, садясь на край лавки и складывая узелок на засланный шуршащий соломой пол. «Не за двенадцать, а миль за четыре отсюда». Едва отойдя от Олертона, я встретил добрейшего и благороднейшего рыцаря, о каком только можно услышать на этом свете. А я-то боялся идти лесом. Там такая чаще, ужас. Я каждую минуту думал, вот сейчас выскочит разбойник и зарежет. «Мы бедные люди», — встряла в разговор старушка. «Все дома до да дома. Бродить по дорогам нам непривычно. Нужда заставила. Идем в Тикхилл забрать своего сыночка из тюрьмы». Ведь вот как получилось. Тяжко было ему работать у ружейника, и пошел он поискать работы где-нибудь на стороне. А его и взяли, будто бы за бродяжничество. Да, шериф велел посадить на цепь. Ему ногу ту цепью перетерло. Потому-то мы и идем взять его домой. «Но, милая моя», — сказал ельможа — «они же не отпустят его из тюрьмы». «Как же, господин хороший, не выпустят? Мы же его родители», — сказала старушка, и на глаза ей навернулись слезы и Дикон наш не сделал ничего плохого. Как же они его не отдадут?» «Ну-ну, подруга, вытрика слезы», — успокоил ее старичок. «Разве Робин Гуд не дал нам слово что когда мы доберемся до места, Дикон будет уже на свободе?» «Так это Робин Гуд и есть тот благородный рыцарь, о котором ты говоришь?» «Он, ваша милость, он и есть. Его люди пригласили нас пройти в лес к самому, и я велел жене не бояться». Я уже слышал о Робине много раз. Он бедных людей не обижает. Так и было все. Он расспросил нас, кто мы, куда держим путь, а потом велел нескольким молодцам принести еду и угостил нас так, как будто мы не больше, не меньше лорд и леди. Сам на стол подавал, а потом еще в мой узелок напихал хлеба и мясо на дорогу. И вот еще. Старичок показал всем сверкающую серебряную монетку. Видите, дал мне это. «Как же он неблагородный рыцарь, господин мой милостивый! Тогда кто же, как не он?» Было уже поздно. Всем были посланы постели. Наутро, когда придворный вельможа проснулся, уже ни старичков, ни мрачного торговца, ни министреля не было в доме. Вошел каноник и предложил своим знатным постояльцам на завтрак хлеб, молоко и овечий сыр. Когда король под видом придворного и барон хеммелин завтракали, В дом вернулся давишний министрель, а за ним следом через порог вступил паломник с посохом в руках. Капюшон его черного плаща был низко надвинут на глаза. «Благослови Господь!» сказал паломник, поклонившись, но капюшон не снял и к столу не подсел. Они с министрелем устроились на лавке и стали о чем-то в полголоса беседовать. «Так как же все-таки, сэр Хэммелин?» продолжил король прерванный разговор. «Я право сбить с толку. Этот загадочный Робин Гуд Представляется то преступником, то благородным защитником в сирых и убогих». В его низком, густом, красивом голосе звучало недоумение. «Вот посудите сами, ваше...» Король укоризненно глянул на хеммелина напоминая, что здесь и сейчас он просто королевский придворный. «Э-э, сэр, — смущенно поправился герцог Уоронский. — Я уже рассказывал вам о мешке с деньгами, присланном во дворец, но мало этого, когда во...» Когда наш король, Ричард Львиное Сердце, томился в плену, Робин Гуд и его люди взяли на себя труд собирать налог, который должен был пойти на выкуп. Как так? А так, мало ли их на свете, алчных епископов, жирных каноников, баронов, купцов, аббатов, виноторговцев, которые уклонялись от налогов и денег платить не хотели. И что же? Что же дальше? Нетерпеливо спросил король своего собеседника. Сидевшие на лавке примолкли и стали прислушиваться к разговору вельмож, а те, не обращая на них внимания, продолжали. А дальше все до последнего гроша было прислано во дворец с запиской на куске оленьей кожи для выкупа нашего короля, посылка от нежелавших означенного выкупа рыцарей, баронов и прочих, которые, конечно, подлецы и мизинца короля не стоят, а деньги собраны Робин Гудом и его вольными стрелками из Шерудского леса. Король весело рассмеялся. «Право же, желал бы я познакомиться с этим человеком. Как жаль, что он прячется от меня!» При этих словах в дверях показался рыцарь в доспехах. «Все в порядке, Робин!» — обратился он к паломнику. «Старики забрали своего сына и благодарят тебя и пречистую деву». Вдруг он осекся, потому что при этих словах вельможа быстро встал и уставился на пилигрима в черном плаще. «Керделеон!» — воскликнул рыцарь, узнавая короля и падая на колени. «Не будь я Ричард Ли! Это сам король, Ричард Львиное Сердце! На колени, Робин!» Робин Гуд и Аллен Дейл рухнули на колени. «О, король Англии!» — воскликнул Робин. «Я люблю тебя, предан тебе и опасаюсь твоего гнева. Прости мне и моим людям все невольные беззакония, которые нам пришлось сотворить». Я надеюсь на твое великодушие, король. Встань с колен, Робин Гуд, или, как мне говорили, граф Хантингдон, разве ты не король, как и я? Король Шервудского леса. Клянусь Святой Троицей, давно я не встречал человека такого мужества, такой отваги и такого благородства. Благодарю тебя за все, что ты сделал для меня. Все твои беззакония прощены мною. — О, ваше величество, — сказал Робин. Если только можно быть подданным более преданным, чем я был до сих пор, я буду им за ваше великодушие и доброту. — Что ж, мы расстаемся друзьями, — сказал король, — и помни, тебе и твоим стрелкам всегда рады при дворе. Я не хочу принуждать тебя, но если ты решишь, то легко и охотно будешь приняться своими людьми на королевскую службу.